Много людей поднималось по скрипучей лестнице, иные шаги казались настраженному слуху Ральфа столь похожими на шаги человека, которого он ждал, что он часто вставал, собираясь заговорить. Но люди один за другим сворачивали в какую-нибудь комнату, не доходя до того места, где он расположился, и после каждого такого разочарования его охватывало озноб и чувство одиночества. Наконец он понял что оставаться долей бесполезно. И спустившись снова вниз, спросил у одного из жильцов, известно ли ему что-нибудь о мистере Сквирсе, назвав этого достойного человека вымышленным именем, как было между ними условлено. Этот жилец отослал его к другому жильцу, а тот и к кому-то, от кого он узнал, что накануне поздно вечером Сквир торопливо вышел из дому с двумя людьми, которые вскоре вернулись за старухой, жившей в том же этаже, и что, хотя это обстоятельство и привлекло внимание жильца, он в то время с ними не разговаривал, да и потом не наводил справок. Это навело Ральфа на мысль, что, может быть, Пэк Слайдерский арестовали за кражу, и что мистер Сквирс, находившийся в тот момент с нею, был арестован по подозрению в соучастии. Если таково положение дел, об этом факте должен знать Грайд. К дому грайдон он и направился. Теперь он уже встревожился не на шутку и испугался, не задуманы ли в самом деле какие-то планы, несущие ему поражение и гибель. Подойдя к дому ростовщика, он увидел плотно закрытые окна, спущенные грязные шторы, везде безмолвно, уныло и пустынно. Но вот таков был обычный вид дома. Он постучал, сначала тихо, потом громко и настойчиво, никто не вышел. Он написал несколько слов карандашом на карточке и, подсунув под дверь, отошел, как вдруг шум наверху, словно кто-то украдкой поднял оконную раму, коснулся его слуха. Посмотрев вверх, он едва успел увидеть лицо самого Грайда, осторожно выглядывавшего поверх парапета из окна чердака. Увидев Ральфа, Грайт втянул голову, но недостаточно быстро, и Ральф дал ему понять, что он замечен, и крикнул, чтобы тот спустился вниз. На вторичный окрик Грайт выгнал снова с такой осторожностью, что туловище стрека осталось невидимым, только лицо с заостренными чертами и седые волосы появились над парапетом, словно отрубленная голова, украшавшая стену. — Тише! — крикнул он. — Уходите! Уходите! — Спускайтесь! — сказал Ральф, поманив его. — Уходите! — взвизгнул Грайт с каким-то судорожным нетерпением, тряся головой. — Не говорите со мной! Не стучите! Не привлекайте внимания к этому дому! Уходите! — Клянусь, я буду стучать, пока ваши соседи не сбегутся, если вы мне не скажете, к чему вы там прячетесь, скулящая вы дворняшка. — Я не хочу слушать вас. Не разговаривайте со мной. Это небезопасно. — Уходите, уходите! — ответил Грайт. — Спускайтесь, говорю вам. Спуститесь вы или нет? — злобно крикнул Ральф. — Нет! — огрызнулся Грайт. Он втянул голову, и Ральф, стоя на тротуаре, слышал, что окно закрылось так же тихо и осторожно, как открылось. — Что это? — сказал он. Почему все они отшатываются? Бегут от меня, как от чумы, Эти люди, которые лизали пыль на моих сапогах. Или мой день миновал, И сейчас в самом деле спускается ночь. Я узнаю, что это значит. Узнаю любой ценой. Сейчас я тверже и больше похож на самого себя, Чем все эти дни. Отвернувшись от двери, которую он в порыве бешенства намеревался колотить до тех пор, пока страх не заставит Грайда открыть ему, он пошел к Сити и, настойчиво пробиваясь сквозь толпу, валившую оттуда, было уже между пятью и шестью часами вечера, направился прямо к торговому дому братьев Чирьбл. Просунув голову в стеклянный ящик, он увидел там одного Тима Линкену отра. — Меня зовут Никольби, — сказал Ральф. — Я это знаю, — ответил Тим, созерцая его сквозь очки. — Кто из вашей фирмы заходил ко мне сегодня утром? — спросил Ральф. — Мистер Чарльз. — В таком случае скажите мистеру Чарльзу, что я хочу его видеть. — Вы увидите, — сказал Тим, проворно слезая с табурета. — Вы увидите не только мистера Чарльза, но и мистера Неда. Тим замолчал. Посмотрел пристально и сурово на Ральфа, резко кивнул головой, как бы говоря, что за этими словами скрывается еще нечто, и вышел. Вскоре он вернулся и, введя Ральфа к обоим братьям, остался в комнате. — Я хочу поговорить с вами, с тем, кто говорил со мной сегодня утром, — сказал Ральф, указывая пальцем на того, к кому обращался. — У меня нет тайн ни не от брата Неда не от тима линкина оттро спокойно заметил брат чарльз у меня есть сказал ральф мистерникольби сэр сказал брат нет дело по которому заходил к вам сегодня мой брат чарльз прекрасно известно нам троим и еще кое кому и к несчастью скоро будет известно многим сэр он пришел к вам сегодня один из деликатности. Теперь мы чувствуем, что в дальнейшем деликатность была бы неуместна, если беседовать нам, то всем вместе, или вовсе не беседовать». «Ну что, джентльмены», — сказал Ральф, презрительно скривив рот, — «по-видимому, говорит загадками ваше общее свойство. Полагаю также, что ваш клерк, как человек благоразумный, Неплохо изучил это искусство, чтобы попасть к вам в милость. Ну что ж, джентльмены, будем беседовать все вместе. Я готов считаться с вашей слабостью. — Считаться со слабостью? — воскликнул Тим Отер и густо покраснел. — Он готов считаться с нашей слабостью. Со слабостью черему, братья, вы это слышите? — Вы его слышите? Вы слышите? Он говорит, что будет считаться со слабостью черебу братья. — Тим, — сказали в один голос Чарльз и Нетт, — пожалуйста, Тим, ну, пожалуйста, не надо. Тим, вняв просьбе, приглушил, насколько мог, свое негодование и позволил ему прорываться лишь сквозь очки, пользуясь время от времени добавочным предохранительным клапаном в виде истерического смешка, казалось, приносившего ему большое облегчение. «Раз никто не приглашает меня сесть, — сказал Ральф, осмотревшись вокруг, — я сяду без приглашения, потому что устал от ходьбы. А теперь, джентльмены, я желаю знать, я требую, у меня есть на это право. Что имеете вы мне сказать?» И как оправдаете подобное обращение со мной и вмешательство из подтишка в мои дела, которыми вы занимаетесь, как я имею основание предполагать? Говорю вам откровенно, джентльмены, хоть я и мало считаю с мнением света, как принято выражаться. Однако я не намерен спокойно примириться с клеветой и злословием, или вы сами стали легковерной жертвой обмана? или умышленно принимаете в нем участие, впрочем, до меня это безразлично, и в том, и в другом случае вы не можете ждать от заурядного человека вроде меня особой снисходительности или терпения. Так хладнокровно и рассудительно было это сказано, что девять человек из десяти, не знающие обстоятельства дела, сочли бы Ральфу обиженным незаслуженно. Он сидел, скрестив руки, был, правда, бледнее, чем обычно, и угрюм, но совершенно спокоен, куда спокойнее, чем братья или взволнованный Тим, и был готов смело встретить наихудшее. — Очень хорошо, сэр, — сказал брат Чарльз, — очень хорошо. — Брат нет пожалуйста, позвоните. — Чарльз, дорогой мой, одну секунду, — возразил тот. — Лучше будет для мистера Никльби, а также и для наших целей, чтобы он помолчал, если может, пока мы не выскажем того, что имеем сказать. Я бы хотел, чтобы он это понял. — Совершенно верно, совершенно верно, — согласился брат Чарльз. Ральф улыбнулся, но ничего не ответил. — Позвонили. Открылась дверь. Вошел прихрамовый человек. И, оглянувшись, Ральф встретился глазами с Ньюманом Ноксом. С этой секунды мужество начало ему изменять. — Хорошее начало, — сказал он с горечью, — очень хорошее начало. Искренние, честные, откровенные, прямодушные люди. Я всегда знал цену таким, как вы» откупать подобного рода субъекта, который готов продать душу, если она у него есть, чтобы напиться, и каждое слово которого — ложь. Кто же может почитать себя в безопасности, если это возможно? О, превосходное начало! Я буду говорить... — крикнул Ньюман, привстав на цыпочки, чтобы смотреть поверх головы Тима, который вмешался, стараясь его остановить. — Эй, вы, сэр, старый Никольби, что вы имеете в виду, когда говорите о подобного рода субъекте? — Кто меня сделал подобного рода субъектом? — Если я готов душу продать, чтобы напиться, почему я не стал вором, мошенником, взломщиком, карманщиком? Почему не таскал пенса взблюдца у собаки-слепца вместо того, чтобы быть вашим рабом и вьючной лошадью? Если каждое мое слово — ложь, почему не был я вашим любимцем и фаворитом? Ложь! Разве я когда-нибудь низко поклонничал и присмыкался перед вами? «Отвечайте мне, я служил вам верно, я исполнял больше работы и выслушивал от вас больше оскорблений, чем любой человек, которого вы могли взять из приходского работного дома, потому что я был беден, потому что я презирал и вас, и эти оскорбления, я вам служил, потому что я был горд» потому что у вас я был одинок, и не было других рабов, которые бы видели мое унижение. Никто не знал лучше, чем вы, что я разорившийся человек, что не всегда я был таким, каков я теперь, и что мне жилось бы лучше, если б я не был дураком и не попал в лапы ваши и других негодяев. Вы это отрицаете. — Тише, — урезонивал Тим. Вы ведь сказали, что не будете. Сказал, что не буду. Крикнул Ньюман, отстраняя его и отодвигаясь, по мере того, как Тим придвигался, чтобы не подпустить его ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Первая дорожка одиннадцатый кассеты. — Не говорите мне этого, Тим! — Эй, вы! — Никльбей! Нечего притворяться, будто вы не обращаете внимания на мои слова, меня не обманете. Я-то вас знаю. Вы только что говорили о подкупе. А кто подкупил Йоркширского школьного учителя?» И отослав раба, чтобы он не подслушивал, позабыл о том, что такая чрезмерная осторожность может показаться ему подозрительной, и он будет следить за своим хозяином по вечерам и поручит другим следить за школьным учителем. Кто подкупил отца эгоиста, чтобы он продал свою дочь старому, Артуру Грайду? Кто подкупил Грайда в маленькой конторе, в комнате со стенным шкафом. Ральф крепко держал себя в руках, но он не мог не вздрогнуть, хотя бы его через секунду должны были за это обезглавить. — Ага! — крикнул Ньюман. — Теперь вы обращайте на меня внимание. А что заставило этого слугу шпионить за хозяином? Что заставило его... Понять, что если он при случае не пойдет ему наперекор, он станет таким же негодяем, если не хуже. Жестокость хозяина к родным. И гнусный замысел, направленный против молодой девушки, девушки, которая вызвала сочувствие даже у его разорившегося пьяного, жалкого слуги, и заставила его остаться на службе в надежде чем-нибудь ей помочь, как уже случалось ему раза два помогать другим. Не будь этого, он облегчил бы свои чувства. Здорово, отколотил бы хозяина, а потом отправился бы к черту. Он бы это сделал, заметьте. И заметьте еще одно. Я нахожусь сейчас здесь, потому что эти джентльмены сочли это нужным. Отыскав их, я сам это сделал, меня никто не подкупал. Я им сказал, что мне нужна помощь, чтобы вывести вас на чистую воду, выследить вас. Довести до конца начатое дело, добиться справедливости. И я сказал, что, совершив это, я ворвусь в вашу комнату и скажу вам все в лицо, по-мужски, как мужчина мужчине. Теперь я кончил. Пусть говорят другие. Начинайте. После этой заключительной фразы Ньюман Нокс который то садился, то вскакивал на протяжении всей своей отрывистой речи, и от этих энергических упражнений и волнений пришел в состояние крайне напряженное и возбужденное, внезапно, минуя все промежуточные стадии, застыл, прямой и неподвижный, да так и остался стоять, глядя во все глаза на Ральфа Никоби. Ральф смотрел на него секунду. Только секунду. Потом махнул рукой и постукивая ногой по полу сказал сдавленным голосом: «Продолжайте, джентльмены, продолжайте. Как видите, я терпелив. Есть на свете закон, есть закон. Я вас привлеку к ответу. Думаете о том, что говорите, я вас заставлю привести доказательства. Доказательства есть.» — возразил брат Чарльз, — Доказательства в наших руках. Вчера вечером этот Снаули сделал признание. — Кто такой этот Снаули, — сказал Ральф, — и какое отношение к моим делам имеет его признание? На этот вопрос, заданный с невозмутимым видом, старый джентльмен не дал никакого ответа и заявил, что с целью... Показать, сколь серьезно отнеслись они к делу, необходимо сообщить ему не только об обвинениях, выдвинутых против него, но и о доказательствах, имеющихся у них, и о способе, каким они были получены. Когда вопрос был таким образом поставлен открыто, вмешались брат Нет, Тим Линкнотер и Ньюман Нок, все трое, сразу, Долго и путано говорили, наперебой, после чего изложили Ральфу в ясных выражениях следующее. Ньюман получил торжественное заверение от одного лица, которое в данный момент здесь не присутствует, что Смайк не был сыном Снаули. И этот факт в случае необходимости может быть подтвержден под присягой. После этого заверения они впервые начали сомневаться в справедливости притязаний Снаули, которые в противном случае у них не было бы никаких оснований оспаривать, поскольку они подкреплялись свидетельскими показаниями, оставшимися неопровергнутыми. Раз заподозрив наличие заговора, они без труда открыли его первоисточник, злобу Ральфа и мстительность ялочной сквирса. Но подозрения и доказательства — вещи разные. И вот один юрист, весьма проницательный и ловкий в такого рода делах, посоветовал им сопротивляться притязаниям стороны, требующей возвращения юноши. Он посоветовал им действовать медленно и осторожно, и в то же время осаждать снаули, На его участие, это было ясно, строился весь заговор, довести его, если возможно, до противоречивых показаний, тревожить его всеми доступными способами и использовать его страх и заботу о собственной безопасности так, чтобы побудить его открыть весь план и выдать своего нанимателя и всех, кто был замешан. Все это было проделано весьма успешно. Но Снаули, искушенный в науке хитрости и интриг, противился всем их попыткам, пока неожиданное стечение обстоятельств не повергло его вчера вечером на колени. Случилось это так. Когда Ньюман Нокс доложил, что Сквирс опять в Лондоне, между Ним и Ральфом состоялось совещание, столь секретное, что Ньюмана услали из дому, чтобы он ни слова не подслушал, За школьным учителем начали следить, в надежде обнаружить что-нибудь такое, что пролило бы свет на предполагаемый заговор. Но Сквирс не поддерживал никаких сношений ни с Ральфом, ни со Снаули, и это совершенно сбивалось с толку. Слежка была прекращена, и они отказались бы от дальнейшего наблюдения за ним, если бы однажды вечером Ньюман, оставаясь незамеченным, не наткнулся случайно на улице на Сквирса и Ральфа. Следуя за ними, он к изумлению своему обнаружил, что они заходят в жалкие меблированные комнаты и таверны, содержавшиеся разорившимися игроками, где Ральф был повсюду известен. Ньюман установил также, что они разыскивают старуху, приметы которой в точности соответствовали приметам глухой миссис Слайдерскью. Теперь... Когда дела приняли более серьезный оборот, слежку возобновили с удвоенным рвением. Был приглашен полицейский агент, который поселился в той же гостинице, что и Сквирс. Он и Фрэнк Черрибл следили за каждым шагом школьного учителя, пока тот не обосновался в комнате в Лэмбете. Когда мистер Сквирс переехал в эту комнату, агент переехал в дом, расположенный напротив, и скоро обнаружил. Что мистер Сквирс и миссис Слайдерскью постоянно встречаются. Тогда обратились к картору Грайду. О краже давно уже стало известно отчасти благодаря любопытству соседей, а отчасти благодаря его отчаянию и бешенству но грайт категорически отказался дать согласие на арест старухи или способствовать ему и пришел в такой ужас при мысли о вызове в суд для дачи показаний против нее что заперся у себя в доме и не желал общаться ни с кем тогда они собрались на совет и пришли в поисках истины заключению что грайт и ральф пользуясь с как орудием, договариваются о возвращении тех украденных бумаг, какие не могли быть преданы огласке. И, возможно, разъясняли намеки касательно Маделайн, подслушанные Ньюманом. И тогда они решили, что миссия с Ю должна быть арестована, прежде чем она с этими бумагами расстанется, а также и с если можно будет его обвинить в каких-нибудь подозрительных действиях. Итак, получив ордер на обыск и сделав все представления, стали наблюдать за окном мистера Сквирса, пока в окне не потух свет, и не настал час, когда он, как было предварительно установлено, имел обыкновение навещать мистер Слайдерским. Тогда Фрэнк Чирибл и Ньюман прокрались наверх, чтобы подслушать их разговор и в благоприятный момент дать сигнал агенту. В какой благоприятный момент они явились, как они подслушивали и что услыхали, читателю уже известно. Мистера Сквирса, все еще оглушённого с находившейся у него украденной бумагой, быстро увели, а миссис Лайдерскиу также была арестована. Снаули был тотчас уведомлен об аресте Сквирса. Ему не сообщили причины, после чего этот достойный человек, добившись обещания, что не подвергнутся каре, признал всю историю со смайком-мошенничеством, в котором замешан Ральф Николби. Что до мистера Сквирса, то он был в то утро подвергнут судьей допросу, и так как не мог удовлетворительнейшим образом объяснить, почему в его руках находится бумага, и почему он поддерживал сношение с миссис Слайдерскью, то и был посажен вместе с нею под арест на неделю. Теперь обо всем этом было рассказано Ральфу обстоятельно и подробно. Как бы ни повлиял на него рассказ, но он не проявил ни малейших признаков волнения. Он сидел совершенно неподвижно, не отрывая хмурого взгляда от пола и прикрывая рот рукой. Когда рассказ был окончен, он быстро поднял голову, словно собираясь что-то сказать, но брат Чарльз снова заговорил, и он принял прежнюю позу. — Я вам сказал сегодня утром, что меня привело к вам дело милосердия, — начал старый джентльмен, положив руку на плечо брата. — В какой мере вы замешаны в этой последней сделке? И какие серьезные обвинения может выдвинуть против вас человек, находящийся сейчас под арестом? Вам лучше знать. Но правосудие должно принять меры относительно лиц, замешанных в заговоре против бедного, беспомощного, несчастного юноши. Не в моей власти и не во власти моего брата, Неда, спасти вас от последствий. Все, что мы можем сделать, это предостеречь вас вовремя и дать вам возможность избежать их. Мы бы не хотели, чтобы такой пожилой человек, как вы, был опозорен, и наказан своим ближайшим родственникам. И мы бы не хотели, чтобы он забыл об узах крови, как забыли о них вы. Мы умоляем вас. Брат Нет, я знаю, ты присоединишься к этой мольбе, а также и вы, Тим, Линкин Отор, хотя вы сейчас и притворяетесь упрямцем, сэр, и сидите, нахмурившись, как будто вы с нами не согласны. Мы умоляем вас, сэр, уехать из Лондона. Найти пристанище в таком месте, где бы вам не грозили последствия этих преступных замыслов, и где бы у вас было время, сэр, искупить их и исправиться. «И вы полагаете, — сказал Ральф, вставая, — и вы полагаете, что вам так легко раздавить меня». Вы полагаете, что сотни прекрасно обдуманных планов, сотни подкупленных свидетелей, сотни щек, выслеживающих меня, или сотни ханжеских проповедей, составленных из елейных слов, могут на меня повлиять? Благодарю вас за то, что вы мне открыли ваши планы. Теперь я ко всему подготовлен». Вы имеете дело с человеком, которого не знаете. Ну что ж, попробуйте. И помните, что я плюю на ваши громкие слова и лицемерные поступки, не боюсь вас и бросаю вам вызов. Делайте самое худшее, что только можете сделать. Так расстались они на этот раз. Но худшее было еще впереди.